Глава 97. Венера. Первый, так ты так говорил Зиротустра, оповещают о начале выхода кандидаток на титул мисс Вселенная. У меня мандраж. Только не трястись. Испуг сразу виден. Я судорожно копаюсь в сумочке и достаю упаковку транквилизаторов. Знаю, что к ним часто прибегает мама. Инструкция рекомендует не превышать дозу 2 пилюли в день. Но я глотаю сразу 6. Так сильно нервничаю. Не обязательно нужно завоевать титул мисс Вселенной. Необходимо позарез. Я неуверенно выхожу под ослепляющий свет софитов.